Приехав в три блока, мы заметили, что полицейский автомобиль снова нас догоняет. Неужели мистер офицер раздумывал и всё-таки решил вручить нам тикет? Миссис Садамс помчалась вперёд, но полицейский по карт быстро настиг нас, и мистер офицер, высунувшись из окошечка, сказал: "Леди, Я поехал за вами, так как боялся, что вы спутаете дорогу, так и оказалось. Вы проехали два блока лишних. "Thank you very much, very much!" вскричал мистер Адамс, облегчённо вздохнув. В Эгривери поддержало миссис Адамс. "Very much", отозвались мы, как эхо в Сионском каньоне.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 Как это ни странно, но о Boulder Dam мы слышали в Соединённых Штатах Америки очень мало. Газеты об этом строительстве почти не писали, и только ко времени окончания постройки плотины, когда на торжественное её открытие приехал Рузвельт, кинохроника посвятила Boulder Dam несколько кадров. Мы видели эту хронику и запомнили речь президента.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 Мы собирались встретиться с инженером Томсоном, одним из немногих американских инженеров, получивших от советского правительства орден трудового красного знамения. Белые домики в Боулдер-Сити так ослепительно отражали вечное солнце пустыни, что на них больно было смотреть. Хотя городок выстроен временно, сейчас уже наполовину пуст. А после окончания монтажных работ на станции совершенно опустеет и, вероятно, будет снесён. Он показался нам более приятным, чем его асфальтово-бензиновое и собратие типа галап, собирающееся существовать вечно. В нём очень много газонов, цветников, баскетбольных и теннисных площадок. С мистером Томсоном мы встретились в гостинице и сейчас же отправились на строительство. Томсон, главный монтажный инженер General Electric, худой, чёрный, цирколетний человек с длинными угольными ресницами и очень живыми глазами, несмотря на день отдыха, мы приехали в воскресенье. был в рабочих брюках и короткой замшевой курточке с застёжкой молнией. Нам сказали, что он один из лучших, а может быть и самый лучший шеф-монтаёр в мире, некоторым образом чемпион мира по монтажу колоссальных электрических машин. У чемпиона были загорелые и покрытые свежими садиными мозолями стаи руки.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 Профессия почти считат не ла у него родина, так по крайней мере нам показалось. Он англичанин, работает в американской компании и разъезжает по всему миру. Вероятно, нет ни одной части света, где мистер Томсон не смонтировал бы нескольких машин. В СССР Томсон прожил 7 лет, работал в Сталинграде и на Днепрострое. получил орден трудового красного знамени. Теперь вот здесь в пустыне под страшным солнцем монтирует машины гидростанции Boulder Dam. Тут он проработает ещё год. Что будет потом? Он не знает. Может быть, поедет в Южную Америку, а может быть General Electric пошлёт его куда-нибудь в другое место: в Индию, Австралию или Китай.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 Я никогда не забуду минуту, когда монтаж Днепрогэсса был закончен.